«Гильдия искателя приключений, в которой я не был так давно. Сколько же времени минуло?» Я увидел несколько знакомых лиц, и когда меня заметили, мне помахали в ответ. Я прошёл мимо блондина-хулигана, который спьяно завалился на стол прямо среди бела дня, и направился к доске, к которой были прикреплены запросы. Аква, стоявшая рядом со мной, разглядывала доску в поисках добычи, подходящей для нашего матча. Мы не могли просто начать драться, так что мы решили устроить соревнование и узнать, кто же из нас сможет уничтожить больше монстров. Магумин была судьей. Для Аквы, у которой не было оружия, было бы сложновато сражаться с монстрами голыми руками, так что Даркнесс была отдана ей в усиление. Даркнес, отданная в качестве дополнительного подарка, была готова расплакаться. Так как это было соревнование на количество, было бы лучше выбрать тех монстров, которых много. Так как это еще был период размножения жаб, Они не показывались на поверхности. Да и если бы сделали это, то были бы уничтожены в кратчайшие сроки. В таком случае подходящим квестом будет... В этот момент я услышал бубнеж Акуэ. Устранение пары Мантикор. Запрос на изгнание по типу Виверны, которая строит гнездо на Скалистой горе. Всем им не хватает толчка. Похоже, я буду тем, кому придётся выбирать квест. И тут я увидел объявление. Устранение убийцы новичков и гоблинов. Убийца новичков-монстр, с которым наши судьбы в какой-то момент пересеклись. Как было сказано, лишь те, кто победит этого сурового противника, который в прошлом дал нам тяжкий бой, могли зваться авантюристами среднего уровня. Но наши уровни не имели ничего общего с теми, что были у новичков. Мы несколько раз сражались с противниками, которые были сильнее, чем убийцы новичков. Это был матч-реванш. Я уже был авантюристом-ветераном, но всё же я должен был победить этого врага. Я оторвал объявление и показал остальным. Все трое тут же нахмурились, выражая какую-то неохоту. Вероятно, он нанёс им серьёзную психологическую травму. Когда они присоединились к другой команде, им потребовалось приложить все усилия, чтобы сбежать от этого монстра. Эта дичь будет использовать слабые группки монстров в качестве наживки, чтобы заманивать неопытных авантюристов, так? Мы будем соревноваться в том, кто бьёт больше гоблинов, которых защищает этот монстр. А ещё... Тот, кто победит убийцу новичков, получит солидный бонус к очкам, хорошо? Мы уже ветераны, так давайте мы покажем, кто тут босс. Услышав мои слова, на этот раз все трое с уверенностью улыбнулись. Убийца новичков был замечен в лесу довольно далеко от города. В этой зоне было недостаточно деревьев, чтобы назвать ее лесом. Там находилась группа вооруженных полулюдей, которые, судя по всему, были гоблинами. Убийца новичков, по-видимому, был где-то поблизости защищая их. Хитрого монстра, который использует слабых гоблинов, дающих приличную награду, как приманку для новичков, по-видимому, не было поблизости. «Гоблины здесь! Я могу убить противника такого уровня за секунду, используя свой божественный удар!» Как сказала Аква, эти гоблины копаются меж корней деревьев, в поисках чего-то похожего на ямс или сбивают вниз висящие на ветках плоды в попытке прокормиться. «Мы спрятались синие деревьев, чтобы наблюдать за ними и медленно сократить дистанцию между нами». Но здесь было лишь три гоблина. Я обратился к выглядящей уверенно Акве, сидящей рядом со мной. «Разве ты не была в прошлом беспомощно против жаб?» «Резиновый живот жабы может поглотить удар. В этом мире во всем важна совместимость, знаешь ли. Казума, ты даже не знаешь этого? Ты что, тупой?» Я потянул за щеку Аквы и заставил ее состряпать лицо, практически готовое расплакаться. И, судя по всему, гоблины заметили нас. «Черт!» Все это из-за того, что мы слишком громко дурачились. Двое из них выглядели напуганными, увидев нас полностью вооруженными, но все-таки приняли стойку. Оставшийся же гоблин испустил пронзительный крик. Лучше вы прикончить их до того, как убийца новичков покажется здесь. И как раз в этот момент, когда я подумал об этом... «Хорошо, усмирение гоблинов начинается!» Дала сигнал Мегумин и поспешила отдалиться от нас. «Смотри внимательно, Казума!» «Это всего-навсего три гоблина. Я с ними быстро разберусь!» Неразборчиво проорала Аква, с азартом ломанувшись гоблином. Её тело окутывало слабое свечение. Вероятно, из-за того, что она использовала на себе какое-то заклинание поддержки. Даркнесс побежала вслед за Аквой, громко звеня своей тяжёлой бронёй. Я как бы, между прочим, поглядел на них, затем поднял свой лук. «Шу!» Ах! Я попал в голову гоблину, который собирался атаковать Акву пока Аква и Даркнесс были ошарашены. э, -э, -э! Я находился в двадцати метрах от гоблинов. С такой дистанции я не промахнусь, используя свой навык стрельбы. Аква и Даркнесс атаковали первыми, но я прикончил трёх гоблинов быстрее них. «Эй, Казума! Какой смысл в убийстве гоблинов, которых я уже готова была убить?» Начала утомлять меня Аква. «Если я буду убивать монстров, на которых ты положила глаз, я никогда не проиграю». Аква и Даркнесс одновременно закричали. «Омерзительно!» Ломясь сквозь деревья. «Ах, подожди! Я видела тень вон там! Ты не скроешься от моих глаз, Казума!» Я услышал голос позади. «Крадёшь у меня добычу каждый раз! Как это бесит! Выходи и дерись, как подобает!» Счёт на данный момент был восемь у меня против ноль у моего противника. Я спрятался позади них с помощью скрытности и успешно украл у них убийство. Они обе выманивали на себя гоблинов, а я расстреливал монстры из безопасного места. Я избрал совершенную тактику, но мои противники взбесились без какой-либо причины и начали бегать за мной кругами. Прибегать к насилию просто потому, что не можешь выиграть? Как же это подло! Я не мог стряхнуть со своего хвоста, облачённую в тяжёлую броню Даркнесс. Вероятно, ей придавало сил заклинания поддержки, которые наложил на неё Аква. Вся эта ситуация не ощущалась особенно привычно. Но было проблематично, когда заклинания поддержки были наложены на врага. Пока я убегал, используя свой навык скрытности, я разлил воду на землю и заморозил её, а потом отключил скрывающий меня навык на какое-то мгновение. Может быть, это и примитивная ловушка, но... «Ах, я нашла тебя, Казума! Ты просто стоишь здесь неподвижно! Готовься! О-а-а!» вот ты где, Казума! Ха-ха! Я свершу сегодня свою месть!» Я сказал двум поскользнувшимся и шлёпнувшимся на лёд. «Так вам и надо! ха ха, -ха. Я начал громко потешаться над ними, не сумев выдержать этого. Аква неистово вскочила. «Даркнесс, давай окружай его, отлупим его, окружим и зададим хорошую трёпку». Услышав слова Аква, Даркнесс неуклюже поднялась с мёрзлой земли. «Мы так старались догнать его, но всё лишь обернулось против нас. Это досадно, но... думаю, не слишком-то это и плохо. Я странная». «О да». «В самом деле, чем вы занимаетесь? Не забывайте про охоту на гоблинов» когда я услышал слова Магумин и активировал свой навык обнаружения врагов и проверил окрестности на наличие гоблинов. «Так ты больше не убегаешь, Казума!» «Так или иначе, извинись! Я попозже подумаю, как тебя наказать, ты, псина «Погодите! Мы окружены!» Это было ожидаемо. В конце концов, мы, бегая друг за другом, так много орали, что это больше походило на рекламу «Атакуйте нас, пожалуйста!» Выслушав то, что я сказал, Аква и Даркна казалось, поняли, что это было не самое удачное время, чтобы продолжать дурачиться. Я мог видеть гоблинов меж деревьев, их было больше десяти, что было поболее того числа, с которым мог я справиться собственноручно. И кроме того, он здесь. Черный зверь, казалось, всем своим видом объявлял, что он был их защитником, направившись к нам прямо из скопления гоблинов, довольно чванливой и самодовольной походкой. «Убийцы новичков!» «Мы победим эту тварь, которая связана с нами некой историей, и эффектно станем авантюристами-ветеранами. Даже несмотря на то, что всё это застало нас в середине ссоры, теперь мысли наши были об одном. Даркнесс вышла вперёд, чтобы принять всю агрессию на себя. Она заняла позицию на самом видном месте и использовала навык приманки, став наживкой для них». «Хорошо, Казума, я против воли использую на тебе заклинания», сказала Аква используя на мне магию. Мое тело сразу начало излучать свет, и я мог почувствовать, как возросли мои физические способности. Отлично, это сработает. Даркнес была в обороне, Аква занималась лечением, а я был ответственен за нанесение урона. У каждого из нас была своя собственная задача, и не было нужды решать, кто же был сильнее. Я должен поразмыслить о том, что позволил Горечности взять верх над собой. Я положил стрелу на луг и стал правее позади Даркнесс. «Не волнуйся, я не попаду по ошибке тебе в спину. Рассчитываю на тебя, Даркнесс!» «Это я рассчитываю на тебя. Я не позволю ни одному из них пройти. Оставляю атаку на тебя!» Даркнес воткнула свой двуручный меч в землю, используя его, чтобы придать устойчивости своей стойке, и, будучи обращенной лицом к врагам, говорила, не оборачиваясь. Просто глядя на эту надежную спину, я понимал, что неважно было, сколь сильный враг кинется на нас. «Я вылечу тебя, если получишь ранение, Даркнесс, так что не переживай!» «Вперед! В этот раз мы совершенно точно победим этого зверя!» Аква отошла назад и стала позади Левия Даркнес, Даркнесс. в грудь, будто бы говоря, это построение неуязвимо. Я обернулся к Мегумин и сказал, «Эй, Мегумин, ты чуть ранее в особняке сказала, что хочешь увидеть мои великолепные результаты и крутую сторону в ответственных моментах, так?» «Я покажу тебе это, не на то, кто враг!» «Взрыв!» С громким грохотом взрыва ударная волна разлетелась по окрестностям. Прежде чем я успел закончить свою крутую речь, она внезапно высвободила своё заклинание. Это чрезмерно жестокое насилие не было удовлетворено лишь гоблинами или убийцей новичков. Даркнесс, которая была в авангарде нашего построения, полетела кубарем, несмотря на то, что на ней была тяжёлая броня, и что она воткнула меч в землю, чтобы её стойка была ещё устойчивей». Даже я, стоявший позади неё, не мог сделать ничего с ударной волной, и был вжат ею в землю. Лёжа лицом вниз, я поднял голову и взглянул в сторону несчастных окрестностей. Гоблинов и убийцы новичков след простыл. Даркнесс, вероятно, приложилась головой, когда упала, и лежала неподвижно, сверкая лишь белыми, склерами глаз. «У меня весь рот песком забит!» Хныкала аква, лежащая рядом со мной ничком. А с другой стороны подле меня на спине лежал организатор преступления, учинивший весь этот переполох. Этот корень зла, мол, без каких-либо угрызений совести. Я не смогла сопротивляться инстинкту алых магов оказаться в центре всеобщего внимания. Теперь у нас есть подтверждение, что я самая сильная в команде, не так ли? «Почему ты? Я думал, что ты в последнее время вела себя хорошо, но тут ты внезапно выкидываешь этот фортель. Ты вроде вообще судья». Это был один из дней, когда мы проводили своё время как обычно. Лучи утреннего солнца пробивались через окно, заставляли сверкать летавшую в воздухе пыль. «Нечасто можно увидеть тебя, бодрствующего в такой час. Что случилось? Собираешься на квест?» Удивилась Даркнес, увидев меня, спускающегося по лестнице в гостиную. Этим освежающим утром Даркнес сидела за обеденным столом, читая книгу и попивая чай. «Я просто ещё спать не ложился! Сейчас ведь так жарко!» В такое время будет лучше хорошенько охладить комнату и завалиться спать до вечера. В «Вот как. Хорошо, что ты такой же, как всегда. Кстати, как и в тот раз, когда ты отправился на ту миссию, в последнее время ты совсем не уделял внимания обслуживанию своего оружия и брони. Ты уже полностью отошёл от поведения авантюриста. Честно говоря, я тоже думал, что с каждым днём всё меньше и меньше походил на искателя приключений. Лично я считаю, что нет ничего неправильного, если я покончу со всем этим». «Следующим моим шагом будет работа этаким торговцем и жизненный доход от этого дела». «Ты что ли умрешь, если не будешь периодически нести чушь? Никогда не слышала о ком-то, кто прекратил бы быть авантюристом в столь раннем возрасте, не получив при этом стрелу в колено», – отрешенно сказала попивающая свой заваривающий трапезу Чай Мегумин. Не обратив внимания на ее слова, я вытащил газету, торчавшую из почтового ящика у входа. «Какая разница в конце концов? Такой опытный искатель приключений, как я…» Будет почитывать газету. Бери на заметку события, происходящие в мире, и набирая свежих сил. Все это на благо города. Я сел на диван и открыл газету, сказав это: Эй, казу отдай мне первый! Я хочу почитать комиксы! Мне интересно, что же случилось с Джеком Фростом, который в прошлом выпуске кинулся вдогонку за похищенными снежными феями. Погоди, я тоже хочу этот комикс почитать. Я ведь спустился вниз лишь ради этого. Будто собираясь что-то сказать, Магумин ошарашенно смотрел на Насаквой сражавшихся за право первым прочитать комикс. В этот момент я увидел кусочек новости. Армия короля демонов двинулась на передовую, сражение ожесточается. Столица в опасности? Эй, это опасно. С моей сестрицей Арис, ведь всё будет в порядке? Не относись к принцессе Арис как к своей сестре. Ты, наглый тупица. Кризис в столице? Дай-ка почитать. Я передал газету «Даркнесс», которая начала читать её, с таким серьёзным выражением, как никогда раньше. Судя по всему, крепость на переднем крае атакуется боссом армии короля демонов. В газете написано, что босс – злой бог, способный использовать ужасающие заклинания. «А?» – Магумин поднялась со своего места, услышав слова Даркнесс. «Магумин, в чём дело?» «А, словосочетание «злой бог» тронуло тебя за живое. В конце концов, ты говорила какую-то фигню про то, что ты в своей прошлой жизни была злым богом». «Вероятно, я была злым богом в моей прошлой жизни, но я не об этом. Я хочу сказать, что я, возможно, знакома с этим злым богом». В ответ на это Аква, пытающаяся отнять удар к газету, чтобы почитать комиксы, с неодобрением нахмурила брови. «Я не знаю, что есть злой бог, но любого, кто объявит себя им, настигнет божественное возмездие!» «Ты же вроде тоже заявлял, что являешься богиней!» Пока я разбирался с Аквой, которая запустила в меня бумагой и набросилась на меня, Магумин подняла газету и негромко сказала. «Босс армии короля демонов, который кардинально изменил ход сражения, злой бог Вольбах!»